Глава 18 Фабьен был синего цвета, такого же синего, как и вены на его ногах. Он ходил по комнате из стороны в сторону, потирая грудь. Нет, сейчас не время, совсем не время пить. Как они могли проникнуть в дом? Как они прошли в его спальню? Когда? Ночью? И никто ничего не услышал. Они убьют его. Повесят на лошадь и протащат, как мешок с песком, по всем лесным рытвинам, потом сбросят в канаву, где он и помрет. «Нет, этого не может быть», — думал Фабьен, — «они же интеллигентные люди. Интеллигентные люди не убивают других интеллигентных людей. Но что это как ни намек? «Раньше его вылавливали в городе. Он перестал туда ездить. Что там делать старику? Куда лучше остаться дома? А по всем этим светским приемам его жена была рада ходить без него. Он перестал ездить в город. Он перестал выходить из дома. Он вообще мало ходил. И вот они нашли его. Сами пришли и положили это на стол. Какая же мерзость!» Тошнота подкатывала к горлу месье Ларана. «Что они хотели этим сказать?» — Фабьен смотрел на ужасную находку. «Они хотели сказать, что я следующий», — шептал он сам себе. «Они хотели сказать, я следующий. Так почему же не придушили меня прямо здесь, в этой спальне?» «Все, это конец». Он сел на кровать. «Больше ему не суждено спать по ночам. Они придут в любую минуту, в любое время дня или ночи и убьют его». — Что может сделать спящий? — думал Фабьен. — Он и не спящий-то ничего сделать не мог. — А если... — О, если они проникнут в спальню к его жене. Хотя кому нужна эта стерва? Или... Или они могут проникнуть к дочери? Нет, он не мог этого допустить. К тому же они не вандалы какие-то, а вполне себе нормальные люди. Это он во всем виноват. Фабьен закрыл лицо потными ладонями и еще раз сквозь пальцы покосился на письменный стол. Он не знал, как избавиться от этой черной дряни. Дохлая птица с вывернутой шеей смотрела на него мертвым глазом. Скоро и он будет лежать так же где-нибудь под кустами. — Нет, они не запугают его, не запугают! — он дрожал всем телом. — Не на того напали! — он не чувствовал ног. — Не на того! Фабьен открыл письменный стол, взял лист бумаги и скомкал его, потом расправил, осторожно взял дохлую птицу и, отвернувшись, понес ее к окну. Он дергал оконные ручки, створки заклинило, а эта окаменевшая тушка все еще была в его руках. Выбросить эту дрянь и срочно вымыть руки. Он дернул еще раз, створки скрипнули, стекло задрожало. В этом доме все разваливалось по частям. Наконец Фабьен открыл окно и выбросил птицу. «Все, и не было ничего», — выдохнул он, отряхнув потные руки. «По крайней мере, это незаконно — проникать в чужие дома. Я могу сообщить в полицию, я могу...» Фабьен ничего не мог, и от этого становилось еще страшней. Ему казалось, что руки пахнут дохлятиной. Никогда еще он не ходил так быстро до умывальника и обратно. «Нужно добавить пару замков», — решил месье Лоран. «Скажу Юберу, чтобы занялся этим...» «Еще пять лет назад слуг в этом доме было больше, чем хозяев. Но сейчас, сейчас все иначе. У него нет даже плотника. Остался один юбер. Он, как преданная собака, работал за еду. Хотя чем ему еще было заниматься? Раньше у них была конюшня, Фабьен скупал жеребцов, а сейчас осталась одна только лошадь, и та скоро испустит дух. Он услышал быстрые шаги у своей комнаты. Кто-то бежал к нему. «Месье Лоран!» Дверь открылась, в ней показалась запыхавшаяся Люсинда. «Скорее, Жаэлью нехорошо!» «О, Жаэль! Вечная боль и любовь Фабьена! Он никогда себя не простит! Последний раз, когда он видел сына здоровым, тот сидел под карточным столом и завязывал отцу шнурки на ботинках, на что Фабьен ворчал и отбрыкивался. «Уйди, Жаэль!» — говорил он ему. «Не мешай!» И мальчик ушел, а вернулся в дом только на руках Юбера. С тех пор жизнь будто покинула этот дом. Не было в нем больше ни музыки, ни яркого света. Гости тоже перестали приезжать. Никто не смеялся и не пел. Фортепиано покрылось пылью, а раньше на нем играл Жаэль. Он был способный мальчик. Был. И хоть сейчас он лежал в своей комнате, это был уже не он. В комнату сына Фабьен вошел на подкосившихся ногах. У кровати мальчика уже сидела Ирен, а у окна стоял доктор, вбирая в шприц прозрачное лекарство. Что случилось? подскочил Фабьен. Он стонал и так извивался, сказала Ребекка. Она всегда говорила быстро, когда на нее находило волнение. Похоже, на судороги», – сказал доктор, нужно бы сделать еще один укол. Бедный мой мальчик, плакала Ирен, поглаживая сына по мокрой голове. Она покосилась на мужа. В такие моменты, когда на Жаэля, помимо всего прочего, находили приступы, она еще больше ненавидела Фабьена. Она проклинала его каждый день, но это никак не меняло событий. Этот старый черт все еще жил. Ирен даже не мешала ему пить. Она подменяла выпитые бутылки новыми, лишь бы его хватил уже инсульт. Но все было тщетно. Паразиты, самые живучие на земле, и Фабьен был из их числа. Месье Ран наклонился к сыну. «От тебя несет, как от свиньи», — сказала Ирен. «Мальчику и так нечем дышать. Откройте окна». Окна открыли. Волна чистого воздуха разбавила лекарственный застоялый смог. Дыхание мальчика стало ровным. «Вот так, мой мальчик, скоро все пройдет», — говорила Ирен, гладя Жаэля по волосам. «Может, не надо так часто колоть?» — спросила Ребекка. «Приступ может повториться», — сказал доктор. «А мы рискуем не успеть». Он всадил огромную иглу в тонкую ногу ребенка. Лекарство постепенно исчезало из шприца. Взгляд Жаэля стал опять спокойным. — Выйди уже из комнаты, Фабьен! — замахала на него Иран, Ребенку нужно больше свежего воздуха. От тебя только вонь перегара! Фабьен направился к двери. На пороге стояла Ребекка, норовя заплакать. — Какая она была чудесная девочка! — думал Фабьен. — Никто так не заботился о моем Жаэле, как она! День и ночь Ребекка дежурила у кровати младшего брата, забыв об Аллах и других девичьих развлечениях. Фабьен обнял девочку за тонкие плечи. «Не волнуйся, милая, все будет хорошо. И пусть она не была ему родной дочерью, но видит Бог, он любил ее не меньше Жаэля. Я останусь здесь, папа», — сказала Ребекка. «Хорошо, хорошо, это от меня нет никакого толку». Он замолчал. Посмотрел на нее, почесал щетинистый подбородок и спросил. — Ты, случайно, не слышала ничего этой ночью? — Ничего, — удивилась Ребекка. — А разве что-то произошло? — Нет-нет, милая, — отмахнулся Фабьен, спускаясь по лестнице. — Я, наверное, видел кошмар. Фабьен пил из горла теплые, безвкусные виски, от которого, казалось, остался только спирт. — Какое ужасное утро, — думал он, — как же они пробрались в мой дом посмотрел на часы, без четверти девять, и откинулся на стуле. Спиртное туманило голову, опьяняло разум, а последнее, что осталось от разума, клонило в сон. Что-то ясное и невесомое унесло его в страну дремоты, где все тихо и плавно, где он легок и свеж, где только покой неба, небо, покой поле, высохшее под солнцем, и он бежит по нему босыми ногами, а вдали стога сена, много стогов потому что там, во сне, у него все еще много лошадей. Вдруг что-то потянуло его вниз. Под ногами чернота, поглощающая пальцы, ноги, его всего. Она тянет Фабьена в зыбучую землю, засасывает вниз. И нет теперь ни лугов, ни сена. Чем же кормить, если сена нет? — А? Месье Лоран? Сена, говорю, закончилась, а косить некому. Да и кобыла того, и, гляди, помрет. — Как помрет? — Фабьен, проснувшись, чуть не упал со стула. «Кто помрет?» Он приводил в порядок остатки спутанных мыслей. «Кобыла, говорю», — повторил конюх. «Пристрелить бы ее!» «Не надо никого стрелять!» Фабьен морщился от подступавшей изжоги. «Зачем стрелять, когда можно... того самого?» Схватился за голову. В висках стреляла похмелье. «Когда можно не стрелять!» С трудом закончил он мысль. «Как знаете...» Вздохнул конюх, шерстя на кухне. Он часто приходил в дом, точнее, почти не выходил из него. Горничная впускала Юбера к себе, они возились в подсобке, а потом тот выходил промочить горло. Раньше Фабьен все сказал бы этой бесстыжей морде, но сейчас ему было не до него. Он зевнул, потянулся на стуле, потер глаза и вскрикнул от ужаса, да так, что конюх поперхнулся водой. — Бог с вами, месье Лоран, что же вы так орете? вылупился он на хозяина. «Это ты?» — Фабьен встал со стула и начал пятиться к окну. «Это ты?» — он рассекал коротким пальцем спертый воздух. «Да что я-то?» — не понял Юбер. «Это ты мне подбросил ее и принес опять?» На столе лежала птица со свернутой шеей и смотрела Фабьену в глаза. «Убери эту мерзость!» — кричал тот. «Убери!» «И не собираюсь?» — отмахнулся конюх. «Я-то тут при чем?» «Так это не ты приволок ее сюда?» Трясься уже не только палец, но и весь Фабьен. «Почему же не я?» «Я», — совершенно спокойно ответил Юбер, налив себе еще воды из графина. «Только она, видимо, для вас». «Не понял», — свирепел Фабьен, «почему это для меня? С чего это ты взял?» «Он что-то знает», — пронеслось в голове старика. «Он с ними заодно. Хотя нет». Не может такого быть, но откуда он знает? Откуда это вообще можно знать? — Там записка, — Юбер указал на птицу. — Где? — месье ошалело смотрел на дохлую тушку. — Да вон же, приколотая иголкой к брюху. Птица лежала под окном вашей спальни. Я и подумал, что вам. — Записка? — округлив глаза, Фабьен стал приближаться к птице. — Как же я раньше ее не заметил? Так как же ее заметить, если она была под окном? Вы же из дома почти не выходите». «Потому и не выхожу», — перешел на шепот Фабьен. «Но они сами пришли ко мне, сами пришли». Конюх знал, что этот момент наступит. Белая горячка никого не щадит. Он не удивился бы, если б узнал, что сам месье придушил эту птицу. «Что там?» — Фабьен ходил кругами. «Что в этой записке?» конюх взял голыми руками птицу, Фабьен поморщился. «Господи, ты хотя бы салфетку возьми!» «Да зачем? Птица как птица, чего в ней такого?» Юбер разглядывал записку. «Ну, что там?» «Завтра в девять утра», — прочитал по слогам конюх. «В 9 утра», — прошептал Фабьен, «в 9 утра». «Так это вам или нет?» — конюх ткнул птицей в лицо хозяина. «Фу ты, чтоб тебя! Убери от меня эту дохлую дрянь! Убери ее с кухни и ступай, ступай давай!» Юбер засунул тушку в карман и вышел, как ни в чем не бывало, будто каждый день засовывал дохлых птиц в карманы своего пиджака. Фабьен вытер пот с покрасневшего лба. На лестнице послышались шаги, дверь в комнату сына захлопнулась. Он пошел наверх. Ирен одарила Фабьена презрительным взглядом, собственно, другого он и не видел, и ушла в свою комнату. «Как Эль, только и успел спросить Фабьен, но жена, ничего не ответив, закрылась у себя. «Что будет, если она узнает все?» — думал Фабьен. «Ее же хватит удар». Неожиданно по его лицу расплылась широкая редкозубая улыбка, но тут же скукожилась обратно в морщинистый урюк под седыми патлами, которые он называл усами. Фабьен похлопал себя по карманам и решил, что просто так он никуда не пойдет. Мало ли что, надо защитить себя. Он поплелся в кабинет. Там, в ящике письменного стола, лежал револьвер. Открыл барабан — не патрона. Фабьен шарил руками в столе, нашел коробку — пуста. Это он, идиот, полгода назад стрелял в лесу под чертовым птицам. Какой же болван! Ну ничего, эти крылатые мрази сегодня сполна отплатили ему. Нужно ехать в город. Без оружия ни на какую встречу он не пойдет. Они думают, я так прост, — думал Фабьен. Но я не прост. Они воспользовались моей слабостью, моей зависимостью, а теперь хотят отобрать у меня все. Не выйдет, — бормотал он, спускаясь по лестнице. Не выйдет, — пыхтел он, надевая пальто. Не выйдет! Юбер, запрягай! — крикнул Фабьен, выйдя во двор.